Глава 8. Неожиданный поединок. И я пошел дальше и остановился точнёхонько напротив Адама. Вот почему, Макфазер, мне так хотелось поговорить с тобой. Теперь ты, надеюсь, понял. Между прочим, мы оба могли бы избежать множества ненужных неприятностей, боли, бессмысленной траты времени. Теперь я отлично понимаю, зачем тебе нянька. Ты действительно порой ведешь себя как малое дитя. Извини, сказал он смущенно, Но обстоятельства были так очевидны. Я влепил ему по щечину, довольно-таки сильную, надо сказать, и услышал, как Глория затаила дыхание. Но он не сделал ни единого движения, чтобы защитить себя, просто кивнул еще раз покорно и снова сказал: Извини. Я повернулся к своему родному телу, телу Альфа. Похоже, оно было еще живо. Сегодня почему-то все происходит одновременно, заметил я. Итак, завтра ты уже не будешь участвовать в бизнесе, поэтому я хочу получить обещанную мне память сегодня, чтобы иметь возможность повлиять на события ну, в нужном нам ключе. Я очень высоко ценю твои намерения. Заметил Адам. Тогда давай не будем терять времени. Извлекай аптечку и побыстрее приводи себя в порядок, а то у меня к тебе масса вопросов накопилась. Хорошо, сказал он, рывком поднялся на ноги и пошёл на рабочую площадку. Глория подошла ближе и взяла меня за руку. С, сказала она. С, ответил я. Даме, пожалуйста, действительно Неважно выглядит сегодня. Ну, мне и самому пришлось сменить несколько тел, заметил я. Послушай, Адам совершил ужасное преступление. Он выкрил то последнее, что осталось от наследия человеческой расы, не говоря уж о других расах, которые надеялись пожить в этом обманном раю. Зачем он украл эту шкатулку Глория? В очередной раз чего-то не допонял? Нет. сказала она. Ему был нужен источник силы людей, та самая сингулярность, которая, как нам давно стало известно, последний согнётся под ударами большого хруста. Ах, не понимаю. Эффект хруста был вычислен много веков назад. Адам же занимался тем, что просто без конца наполнял этот рок изобилия. А если бы он все это взял с собой, оставив остальное в том же положении, в каком он некогда его застал, то уже через секунду после перемещения обе части уравнения полностью восстановились бы. Но целая толпа этих присыщенных обитателей рая, ведь все они люди полагали, что смогут бесконечно долго прожить на границе вечного хаоса, их-то всех он зачем забрал? чтобы сохранить рассчитывают для них дозу радиации Хокинга. Стивен Уильям Хокинг, родился в 1942 году, английский астрофизик, доказал совместно с Пенроузом основные теоремы сингулярности в космологии. Предположил в 1971 году механизм образования черных дыр. В тем самым сохранить правильность выведенных уравнений. Они все там в дыре и пребывают в том же отношении к сингулярности, как и в те времена, когда он собрал их и взял с собой. Это всего лишь проблема двутелости. Так он и в самом деле намерен их вернуть? Разумеется, он просто взял их на время. Он слишком щепетилен, чтобы ради собственной прихоти вмешиваться в миропорядок. Значит, взял их на время. То есть на добрые три тысячелетия. или на одно лишь мгновение это как посмотреть чего-то мне все таки не хватает чего-то не хватает пробормотал я ну, типа а почему он так хотел позаимствовать сингулярность у обитателей рая зачем открыл эту лавку и так ужасно долго возился с ней в течение всего периода развития западной цивилизации О, так ведь он и с обитателями восточного полушария тоже дело имел. Ты же толком помнишь. Ну, хорошо. Допустим. Но почему? Почему он собирал модели всех форм поведения, а также немало иной информации? И что? Он хочет, чтобы сингулярность благополучно сохранилась во время взрыва согласно теории Стренгрена. Бенд Георг Стрёмберг, 1908-1987, астрофизик, президент датской королевской академии наук. 1969-1975. Одним из первых применил результаты ядерных исследований в области изучения звездных атмосфер, спектральных классификаций и эволюции звезд. Если черная дыра взорвется, любая информация, которая она абрала в себя, будет для вселенной утрачена. Однако Стримгрину утверждает, что информация это все же сохраняется, сконцентрировавшись в роговидной форме остатков черной дыры. Адам планирует вернуть сингулярность в ту точку временной оси, где ее обнаружил, а потом послать ее вперед навстречу времени. великого хруста, когда тяжелое радиоактивное облако Хокинга, возникшее на месте последней чёрной дыры, наконец взорвется, и можно будет позаботиться о том, чтобы сингулярность покинула вселенную до того, как последнюю постигнет полный коллапс. Но сингулярность-то вернуть будет нельзя. нельзя вернуть в эту вселенную, но можно направить в следующую, которая возникнет ей на смену. Теоретически вполне возможно, чтобы информация об одной вселенной перешла в другую вселенную, параллельную первой, и послужить основанием для развития принципа энтропии. Это при условии, что ему удастся протащить всю эту информацию контрабандой через великий хруст и великий взрыв. Вряд ли он это сможет, Глория, ведь все материальное непременно будет уничтожено. Разумеется, именно поэтому он так ждал, пока к нему явится кто-нибудь с идеей создать Баса, бесконечного адаптабельного существа, и именно поэтому он всей душой приветствовал создание идроида и отдавал все силы добыванию пресловутых 666 ингредиентов. «Доминоида Глория. Да, и он хотел, чтобы этот доминоид стал демиургом в соседней с нами вселенной и принес удар рок и забили в самом начале ее истории. Ну это же абсурд. Сингулярность ничего ни при каких условиях никогда не выйдет, чтобы оспаривать теорию информации. Он поступает с сингулярностью хруста и грохота чрезвычайно хитро. Никогда сам в них не входит, главное достигнуть эффекта стрям грена и сохранить информацию. В конечном счете доминоиду придется, видимо, впитать всю информацию заранее и собственно самому стать чем-то вроде рога для следующей вселенной. Между прочим, Есть неоспоримые свидетельство того, что такое делалось и прежде. На самом деле это вполне возможно и даже станет по всей вероятности необходимым для людей любой вселенной, где действует принцип энтропии. Пока мы разговаривали, робот-медик из аптечки что-то напивая колдовал над Адамом. Вправлял ему челюсть, залечивал трещину на ней, латал сломанные ребра. Ну что ж, сегодня Бон действительно закрывается, сказал я. Ты понимаешь, что это значит? «Еще бы. Мы оба как по команде повернулись к двери. Дверь распахнулась и вошла Пранди. Осмотревшись, она провозгласила: "Прибыл граф Калиостра, говорит, что ему нужно срочно передать вам нечто важное и просит разрешения войти с этой вещью в дыру". Я посмотрел на Адама, но тот был пока что не в состоянии говорить. Он даже кивнуть или покачать головой не мог. Но все же понимал нас и поманил к себе и невнятно прорычал: "Пусть идет сюда". Адам попытался остановить его. "Но если у тебя уже есть тело андроида, то не можешь ли ты завершить остальную работу без помощи Калиостра?" Он похоже задумался, попытался что-то ответить, но отвечать ему, видимо, было все еще слишком сложно. Он поморщился от боли и велел: "Пусть идет сюда". Глория согласно кивнула и перевела Пранди его невнятный приказ. Бранди распахнула дверь и пропустила в дурру Калиостра. Огромный в красных одеждах Страшно похожий на Мефистофеля, он вошел в дыру, отвратительно ухмыляясь. На плече он нес огромный мешок, в него можно было спрятать, по крайней мере, взрослого мужчину. Так, так, так, заметил он. Очень похоже на последнюю главу "History Enstrange", странной истории. Или на первую. Он сделал несколько шагов и положил мешок на гамадаму. Вот вам тело, теломисся, вы готовы продолжать работу? Ага, пробормотал Адам. Скоро буду готов. Пранди подошла к нему и нежно взяла за руку. А что случилось, дорогой? спросила она. Потом буркнул Адам. Я вышел к аллеостра и подошел поближе. Давайте Пока развяжем мешок, я помогу вам все подготовить, предложил я ему. Хорошая мысль, откликнулся он, наклоняясь и развязывая мешок. Там оказалось тело андроида с самыми зачатками сколь-нибудь конкретных человеческих черт. Он был безволосым, бесполым и очень холодным на ощупь. А кожа у него была настолько прозрачной, что казалось, Раскаленной до бела и светящейся. Сквозь кожу виднелись неясные очертания внутренних органов. "Давайте перетащим его на вспомогательную площадку, и я все подключу", сказал я клеостра. "Я мог бы некоторые составляющие в него ввести, но мне кажется, существует определенный порядок их размещения, верно? Безусловно". Мы подняли тело и понесли. Я шел впереди. Тело оказалось удивительно легким. Я устроил его на запасной площадке, посадив в максимально удобную позу. Тонкий ручей крови струился по самой середине коридора к орме. Адам наконец покончил с исцеляющими процедурами и присоединился к нам. Лицо у него было все еще несколько опухшим, видимо, ему нужно было бы еще немного отдохнуть. Давайте-ка поторопимся, сказал он. Уии кивнул Калиостра, потирая руки. Когда же он рознял ладони, между ними оказался маленький старинный свиток. Граф развернул свиток на несколько дюймов и сказал: "Ну что ж, начнем с периферии, да?" "Хорошо", согласился Адам. "Я буду вам ассистировать. Читайте прямо по списку, и нам по мере необходимости будут подносить нужные компоненты и подготавливать их к внедрению". Глубоким басом и довольно монотонно Калеостр прочитал первую часть списка. Мы трое, Глория, Прандия, засуетились и принялись таскать необходимые для создания зверя материалы. Некоторые из них были наготове и под рукой, но многие другие Адаму так и не удалось собрать в одном месте. Адам и Калеостр погрузились в работу, но сперва вроде бы ничего не происходило. Они использовали множество вспомогательных энергетических полей для сообщения доминоиду необходимых качеств. Так несколько десятков таких полей было использовано для существенного улучшения его внешности. Наконец его кожа приобрела живой цвет, а пальцы слабо шевельнулись. Процесс активно развивался, незавершённые прежде черты лица становились все тверже и решительнее, на лице появились глаза, хотя пока и не закрытые. Маленькая пупочка посреди лица превратилась в крупный довольно мясистый нос, да и рот тоже был не казалось всего лишь тонкой трещиной. Мы продолжали трудиться в поте лица. Через некоторое время грудь доминоида стала вздыматься, а пальцы сжиматься и разжиматься. Клёстор громовым голосом требовал, чтобы мы поскорее несли ему требуемые компоненты, и мы буквально с ног сбились, расыскивая необходимое. — "Не уверена, что эта штуковина мне нравится", задумчиво проговорила Пранди. Изоки пламени взметнулись на ближайших к нам стене и тут же опали. Следом за ними там появились изображения вращающихся галактик. Доминоид Похоже, еще вырос и приобрел еще более яркие живые краски. Веки его затрепетали было, но так и не разомкнулись. Мимо нас промчались какие-то крошечные крылатые существа, похожие на летучих мышей. Потом заухал филин, закапал мелкий золотистый дождичек, очень напоминающий расплавленное золото. Пелена дождя заслонила звездную перспективу. Глория передала еще что-то из оставшихся компонентов Адаму, а я передал остальное колеостра. Тут развернул свой свиток дальше и продолжал читать. Кое что из перечисленного праде тут же ему принесла. Доминоид издал тихий плаксивый звук. По дыре прокатился грохот, точно адский раскат грома. Время Утратило для нас всякий смысл. Мы без устали разыскивали и подносили нужные компоненты, и я не имел ни малейшего представления о том, сколькими уже необходимыми качествами обзавелся доминоид. А теперь библиотеку Конгресса, приказал Калиостра. Ему принесли чипы, и он стал перегружать информацию в память доминоида. Доминоид застонал, Галеостра приостановил процедуру, осмотрел свое детище и вполне удовлетворенный осмотром зачитал нам следующие пункты списка. На мгновение Доминой приоткрыл глаза, ослепительно голубые. И тут же зажмурился, сопроводив все это пронзительным нечеловеческим воплем. кожел осветилось точно расплавленный металл в тигле и казалось текучей. потом он снова застонал и попытался сесть а домиколиостро продолжали работу над поверхностью тела доминоида стал подниматься пар потом в воздухе над ним заплясали крошечные искры статического электричества и между пальцами ног тоже как далеко мы уже продвинулись не выдержал я почти закончили — ответил Джейтил Калиостра: "Скоро, скоро!" Доминойду все таки удалось сесть, потом он попытался встать. Калиостро толкнул его в грудь и снова уложил на спину. Вдруг доминоид, широко раскрыв глаза уставился на Графа. "Уи, Моншер?" проmurлыкал Калиостра. "Скоро, мой дорогой, скоро." Губы Доминойда шевельнулись. "Мама?" спросил он. Калиостра — рассмеялся. — Почему бы и нет? Да, я твоя мама, а это, указал он на Адама, твоя акушерка. А вот это наши помощники. Доминоид протянул правую руку и погладил колеостра по щеке. "Мама", повторил он. Потом его взор уперся в Адама, и он взял его за руку и крепко ее стиснул. "Акушерка", сказал он. Адам просиял. Я чрезвычайно польщён. Клиостр просунулся вперед и поместил в тело последний 666 ингредиент. Мантенант, ты абсолютно совершенен, монпетит!» сказал он, касаясь кончиками пальцев висков доминоида. Видишь, малыш, где в этом корабле панель управления? Конечно, прямо и направо. показал Доминоид, "Я отведу тебя туда. Нет, просто делай как я. Приложи пальцы к моим вискам. Видишь, как я приложил их к твоей голове?" Доминоет тоже коснулся пальцами висков Калеостра, и они стали неотрывно смотреть друг другу в глаза. "Нет!" вскричал вдруг Адам. "Останови их, Альф, немедленно!" Мне и в голову не приходило. Но я уже прыгнул Все еще улыбаясь, Калиостра сделал правой рукой какой-то чрезвычайно сложный жест, как бы отметая в сторону множество людей сразу, и был несказанно удивлён, обнаружив, что у него после этого оказались сломаны все пальцы. Улыбка тут же сползла с его губ. Я использовал свой коронный захват, а потом швырнул графа через себя на пол. Альф, в сторону, к на пол!" крикнул Адам. Я отскочил, а Пранди сразу же ркнул ничком. Калеострак, как оказалось, не грохнулся всей спиной о пол, а несколько раз ловко перекувыркнулся, вскочил на ноги, и улыбка снова появилась у него на губах. "Нет, право же", начал было он и осекся. В воздухе что-то промелькнуло, послышалось пронзительное жужжание, и что-то темное, сплошь покрытое усиками, село графу на плечо. испуганного крика правда не последовало. но жужжание прекратилось и обезглавленное тело колеустро рухнуло на пол почти сразу же я услышал знакомый голос гоми а я все таки его опередил ё хо хо потом раздался такой звук точно кто-то завинчивал канистру Уродливая тень гоми мелькнула в воздухе и исчезла иногда все таки тебе очень здорово удается все рассчитать похвалил я Адама. Но я же не мог все это потерять, сказал он. И тут Доминоид встал. Он все еще весь светился, как раскаленное железо, испуская пар и искрил. Затем губы его растянулись в подобие улыбки. Слишком поздно мезами! слишком поздно, сказал он и пошел в дыры. Попробуй только вскричал Адам и бросился ему под ноги. Последовала короткая стычка, мне было плохо видно. все закрывало широченная спина Доминоида, и Адам, отлетев в сторону, сильно ударился о стену слева. "Я тебя еще раз предупреждаю", заметил Доминоид, обращаясь к нему. Иначе ведь и быть не могло, и он спокойно двинулся дальше. "Альф" завопил Адам: "Помоги, тащи его в разделывающее поле, если сможешь". Я рванулся вперед по правой стене, по потолку, пока не оказался прямо над доминоидом, Свесившись вниз головой с потолка, и одной рукой захватил его под подбородок, а второй, что было силы, врезал ему по башке и попытался свернуть ему шею резким движением вправо. При нормальной анатомии человеческая шея такого обычно выдержать не может, а если выдерживает, то ненадолго. Слишком сильную боль вызывает у противника подобный прием. Однако сопротивление со стороны Доминоида не последовало. Он воспринял мое нападение совершенно хладнокровно и ответил на него целой серией нечеловеческих стремительных движений. И благодаря чрезвычайной гибкости пережил мою попытку сломать ему шею, без какого бы то ни было ущерба для себя. Потом он поднял вверх руки и схватил меня за запястье. Поскольку висел я лицом к двери, то сразу оттолкнулся, свалился вниз и тут же вскочил на ноги у него за спиной. Руки у него при этом оказались на высоте плеч, и я, ловко освободив свою левую руку из его клешней, схватил его за правую руку, которую он всё ещё держал меня за второе запястье, и попытался заломить ему руку за спину, а потом рывком бросить его самого на пол. Но он лишь слегка повернулся ко мне, странным образом вывернув правую ногу, присел и шагнув вперед, швырнув меня на свое правое бедро лицом к себе. По-моему, его правое запястье неминуемо должно было при этом сломаться, но его снова спасла невероятная гибкость суставов. Я почувствовал, как сжатое моей рукой запястье его вдруг стало мягким, вытянулось, а потом снова восстановило свою прежнюю форму. Увидев, что он Подставился, я тут же врезал ему правой ногой пониже пояса, и, продолжая поворот, почувствовал, как напряглись его руки. Однако продолжал пинать его ногой в живот, пока сам не рухнул на пол. Доминоид тоже в итоге потерял равновесие и упал прямо на меня. Однако мы тут же снова вскочили, и я услышал, как из уст Доминоида донесся смех колеостра. Альф! Так вы, оказывается, охотник, Прелестно. Эст магнифик. Причем никто другой просто не сумел бы этого сделать. Вы подарили мне возможность, о которой я так давно мечтал, увидеть одного из вас в действии. Я снова бросился на него, теперь уже используя приемы, предназначенные специально для украшения разрегулировавшихся роботов. Но, пожалуй, меня уже довольно, заметил Доминоид голосом калиостра. Его мерцающая кремовая кожа приобрела золотистый оттенок и несколько померкла. Мой первый удар прошел сквозь него, словно он был из дыма, как и последующие череда ударов. А он просто отвернулся от меня и заявил: "Хватит, мне пора заняться своими делами". Это какими же Поинтересовался я, неустанно преследуя его. Мы продвигались вдоль цепочки кошачьих следов и уже миновали тела клонов, по-прежнему валявшихся, как попало, прямо на рабочей площадке и в проходе. Вдруг Доминоид остановился, повернулся лицом к правой стене коридора и протянул вперед обе руки, словно занавес раздвинул. Раскрыл пространственный карман И перед ним оказалась весьма сложная панель управления. Спроси у Адама, сказал он. Я повернулся к Адаму и увидел, что он тоже открыл какой-то карман в кажущейся пустоте и вытащил оттуда тридцатидюймовую трубку, расширяющуюся на конце и похожую на базуку. Он пристроил ее на правое ведро и жестом велел мне убраться с дороги. Я убрался. И Адам нажал на спусковой крючок. Доминоид, как раз наклонившийся над приборной доской, замер, затем по телу его прошли какие-то волны, он весь завибрировал и стал расплываться. Если оружие Адама сперва как бы пело, то теперь оно жалобно визжало. Однако уже через несколько секунд очертания доминоида снова стали четче. А Адам тут же нажал на что-то еще. На боковой панели своей кошмарной базуки, и тело доминоида опять пошло волнами. От него столбом поднимался пар. Но вскоре первоначальная картина восстановилась. Доминоид сиял по-прежнему, а форма его практически полностью восстановились. Адам еще несколько раз быстро на что-то нажал, базука взвизгнула. Потом визг смолк, но больше ничего не произошло. Доминоид окончательно восстановился и сказал голосом колеостры: Я же говорил, слишком поздно. Я могу вибрировать с любой скоростью и в любой момент могу нанести тебе ответный удар. Отложи-ка лучше свое оружие, Адам, если, конечно, не придумал чего-нибудь получше. Адам облизнул губы, сунул базуку в пространственные карманы и закрыл его. Я подошел к нему и тихо спросил: А в чем, собственно дело? Он же вроде бы делает именно то, чего вы добивались вместе, разве не так? Атом неуверенно кивнул и покачал головой. Так, да не так, сказал он. Бранди принялась растирать ему плечи. Глория неподвижно стояла рядом за мной. Мне и в голову не приходило, что Калиостров вздумает передать свои представления и свое я этому доминоиду. сказал Адам. И когда тот был еще не совсем закончен, кольёстра смог проникнуть в его мозг и полностью подчинить себе. Я ощутил легкое головокружение, и меня охватила странная дрожь. А потом я увидел, что приборная доска вспыхнула яркими разноцветными огнями. "Ну что ж", сказал я, "ведь он задает доминоиду нужный курс, не правда ли? Разве это так плохо?" Вообще-то обычно демиург в следующей вселенной становится богом, сказал Адам. И может выражать свою волю самыми различными способами, а также ставить любые условия, как исходные, так и конечные. Ах, вот как, сказал я, и мне показалось, что нас вместе с дырой вывернуло наизнанку и выплюнуло. В ушах у меня звенел голос колеостра. Начинаем последнее путешествие. Я очнулся, чувствуя себя так, словно из меня выкачали весь воздух, да и вокруг воздуха тоже не осталось. Открыв глаза, я увидел распростёртые тела Адама, Прандии и Глории, на стене, на полу, на потолке. И все эти тела, как из сама дыра то исчезали, то появлялись вновь. как бы в соответствии с ритмом некой пульсации. Я слышал шипение Глории и мяуканье Пранди. Ах, мгновением позже я услышал отвратительный свист ультразвуковой коммуникационной системы, посмотрел на Адама и увидел, что он садится. Я тоже сел, потом спрыгнул с потолка и оказался с ним рядом. Продолжение нашего незаконченного разговора начал я Мне хотелось бы спросить, а почему в нашей вселенной нет сколь-нибудь заметного присутствия бога? Ты говорил, что боги практически обязательны во всех вселенных. Да, но они через какое-то время все равно ведь устаревают», — отвечал он. А вообще-то ты ведь уже встречался с нашими богами. Одному даже бутылку вина подарил. Ты имеешь в виду старого урча? его самого». когда то он был нашим верховным божеством и я вздрогнул, заметив что gloria которая лежала свернувшись калачиком развернулась и встала на стене параллельно полу и снова началась та пульсация мы тормозим сказал адам осторожно продвигаясь к противоположной стене и помогая Пранде тоже подняться мы приближаемся к тому мгновению когда я достиг сингулярности и рая А что потом? Он определит наше местоположение, а потом создаст ускорение, которое приведет к конечной сингулярности. Мы прошмыгнём мимо великого хруста и покинем эту вселенную. И что? Мы умрем, а димиорк, изменив свою форму, будет продолжать существовать. Что ж, по крайней мере, из за всего этого выйдет еще одна вселенная, знакомая законом э энтропии. И, в общем-то, неважно, насколько она получится уродливой. Уже из-за одной её возникновения стоит быть благодарным. Ах. возможно, в ней будут существовать наши аналоги в какой-нибудь другой форме. И мы больше ничего не можем сделать? спросил я. Что-нибудь сделать можно всегда. сказал он задумчиво и протянув руку куда-то вниз, расстегнув еще один пространственный карман. А пока что нам есть что отметить. У меня тут припасено несколько ящиков отличного шампанского. Пространство еще раз словно вздохнуло, продолжая неторопливо пульсировать. Распахнулась настиж, и оттуда градом посыпались пустые бутылки, а следом за ними появилось Обшарпанная фигура урча. В руке у него, как всегда, была зажата бутылка с вином. Эй, что тут у вас а, происходит? требовательно спросил он. Да вот, подлетаем к минус -1, ответил Адам. Мог бы и заранее предупредить, рассердился древний демиург. Я же не знал, что ты сидишь там и пьешь мое шампанское. Урч подчмокнув губами, улыбнулся. И очень неплохое шампанское, сказал он. Вдова вахлико, 18-й, 19 век, насколько я понимаю. Он поднялся на ноги и ловко прошмыгнул мимо нас. И ты ни одной нам не оставил. Не знаю, мне как-то в голову не пришло, что оно до сих пор пользуется спросом. Урч ткнул пальцем в сторону панели управления. А кто это там, новый Демиург? Что-то в этом роде, ответил Адам. Что ты хочешь этим сказать? Либо он Демиург, либо нет. Ну, в общем, он был Демиургом, но потом, буквально через несколько секунд после его рождения, его подчинила себе иная личность. и вправду мечтавшая стать демиургом. Ну как это несправедливо, обиженно сказал Урч, вытял рот тыльной стороной ладони и слегка рыгнул. Так не делается. Да, я знаю, но практически ничего нельзя было с этим поделать. Урч задумался, глаза его при этом вращались в противоположном направлении. «Черт побери, сказал он помолчав. Аяд считал, что с подобными глупостями покончено. Он поправил свои лохмотья и решительно заявил: "Похоже, придется мне все исправлять самому". "Вряд ли ты с ним справишься", заметил Адам. "Опыт ведь тоже кое-что значит, правда?" И Урч повернулся и шаркой ногами двинулся в рубку. Как только он приступил ее порог, то вроде бы утратил материальность и стал точно призрак слабо светиться на более темном фоне. Пульсация еще замедлилась, а потом и совсем прекратилась, когда Урч коснулся плеча Деминоида и сказал: "Извини, сынок". "Что?" послышался изумленный голос Калиостра. Урч ласково его обнял и сказал, растроганно. "Одна семья, родственники мы с тобой, сынок". Некоторое время они постояли, обнявшись, а потом от обоих повалил такой пар, что их практически перестало быть видно. Затем из клубов пара донесся крик колеостра. "Нет, ты не можешь!" "Да, я могу", отвечал Урч. Когда пар наконец рассеялся, перед панелью управления виднелась только одна фигура Доминоида. Вдруг Доминоид обернулся и приветливо помахал нам рукой. Никогда не думал, что придется играть этот спектакль еще раз. донесся до нас голос урча: "Но только трезвый". Я тут же бросился к своему основному телу Альфа, а Урч между тем продолжал: "Вы, ребята, хоть знаете, как назад-то вернуться?" Вытащив из кармана футляра с запонками, я открыл его, выдрал прокладку и обнажил панель управления своей собственной портативной машины времени. Это лучшее из того, что я мог захватить с собой, крикнул я им. Дай-ка взглянуть. Я отнес ему машинку. Урд взял ее и принялся внимательно изучать. Изящная вещица, ничего не скажешь. Но мало Оно сможет отправить вас назад только если вы совершите во времени около миллиарда прыжков, заявил он. "Я знаю", сокрушенно подтвердил я. Она была предназначена всего лишь для того, чтобы я мог попасть на свой корабль с расстояния не более нескольких столетий. Придется мне несколько усилить ее мощность, чтобы вы могли перенестись назад всего на несколько прыжков. сказал Урч, сжимая машинку обеими руками. "О чего она стала светиться?" Потом он вернул ее мне и сообщил: "Готово. А теперь поспешите-ка, иначе мне придется все начинать сначала". "Ой, большое спасибо", сказал я ему, повернулся и бросился обратно. Одн стоял на четвереньках в том самом распространственном кармане, откуда только что появился Урч. Целых две штуки. Он так не заметил старый пьяница. Услышал я его торжествующий голос, так что нам все таки будет чем отпраздновать. Я взвалил тело Альфа на плечи, примерно так, пожарники таскают тех, кто угорел во время пожара. И в тот самый миг Адам вытащил пробку из шампанского, а потом мы дружно прижались друг к другу, Урч сделал нам какой-то странный знак и отвернулся к панели управления. Я же активизировал свою машину времени, и мы прыгнули прочь от Омеги минус один. "Коты на крышах, коты-герои!" распевал Адам, когда мы приземлились на усыпанную снегом темную равнину. Вдалеке слабо поблескивали огоньки полупустынного города. Адам передал мне бутылку, и мы прыгнули снова. Долог путь Да теперь Под нами мелькнуло смутно видимое дно мёртвого моря, совсем рядом был оголённый остров какого-то древнего судна. То текла священная река Альф. Назад, поворот назад, о время В вашем полете возвращает назад мой Рим, на одну лишь светлую ночь мы крепко держались друг за друга и пели, а на небе опять кто-то из тех, кому это нужно, зажигал звезды. Не буди лихо, пока оно тихо. Хс Эту песню пела наша самая первая змея, устроившись на ветке своего любимого дерева, сказала мне Глория. А знаешь ведь, у этой истории существуют две совершенно различные концовки. В одной мы должны были остаться и сопровождать его в качестве живого источника информации, или в качестве обитателей очередного рая. «Семнадцать бутылок пива на сундук мертвеца. и свет нашего дня как отправная точка для всей этой жизни.